1921 год. Вхожу в лавку писателей. Единственный слабый источник моего существования. Робка кассирша. Вы не знаете, как идут мои книжки. Переписываю, сшиваю, продаю. Пока она осведомляется, Я, чтобы занять себя, перелистываю книги на прилавке. Михаил Кузьмин. Нездешние вечера. Открываю. Копьем в сердце. Георгий. Белый Георгий. Мой Георгий, которого пишу два месяца житие. Ревность и радость, двойное острие. Читаю, радость растет, кончаю, Змей ревности пронзен, пригвожден. Раскрываю дальше Пушкин, мой Пушкин и третье Гёте. Гёте старый, тайный, Тот, о котором говорю всегда, Судя современность Перед лицом Гёте. Прочла только эти три стиха, Ушла, унося боль, радость, восторг, любовь, все, кроме книжки, которую не могла купить, Потому что ни одна моя не продалась. И чувства, О, раз еще есть такие стихи! Точно меня сразу из Борисоглебского переулка двадцать первого года поставили на самую высокую гору и показали мне самую высокую даль.